Глава 25. Эльвире было плохо и в то же время очень-очень хорошо. Голова раскалывалась, воспоминания наслаивались друг на друга, всплывая в перемешку за разные периоды этих безумных месяцев. Зато в крови пела магия, она и забыла и не ощущала никогда во всей полноте, каким опьяняющим бывает это чувство. Свобода, всемогущество, власть. Неудивительно, что высшие маги перекрестка слегка поехали крышей. Если такое испытывать каждый день, поверишь в свою исключительность и избранность, а тут на тебе один единственный император правит ими всеми, такими замечательными. Разумеется, бунт был неизбежен. Они не учли одного. Если избавиться от его величества, то и перекрестка не станет, и никакой артефакт, каким могущественным бы он ни был, не заменит живое, дышащее разумное существо. Эльфы хранили свой мирок между мирами не силой, не волей, не магией, а состраданием и созиданием. «Убери этот эмоциональный фактор, и все развалится». А менталист в солепоте своей пытался воспроизвести мозговые колебания императора, скопировать его ауру и надеялся, что этот манекен примет на себя все бремя от настоящего хранителя. Сейчас она чувствовала всю структуру перекрестка, Хрупкие нити, удерживающие расползающийся хаос вместе. Надорви одну, и все разрушится. А именно это сейчас и пытались проделать те, кто по незнанию сотворил артефакт где-то там, в подвалах дворца. Они выкачивали жизнь и суть императора, не замечая, что баланс нарушается, сеть истощается и вот-вот лопнет окончательно. Эльвира на пробу потянула за одну из тонких пульсирующих жилок энергии, выходивших из тела эльфа. Сжала ее, представляя, что перекрывает кровоток. Та сначала набухла, как произошло бы с пережатым шлангом, а после растворилась в воздухе. Девушка ухватилась за следующую. Вскоре Рейн задышал ровнее, на его лицо отчасти вернулся былой цвет. Не сказать, чтобы он засиял здоровьем, но точно уже не собирался за грань. Эльвира методично продолжала избавляться от нитей, связывающих императора со зловредным артефактом, недоумевая, как он мог быть так слеп, что не заметил их, ведь те явно сформировались ни сегодня и ни вчера, звуков в комнате она не слышала и не замечала ничего. Никак как Сен Хумбер пытался проломить купол сначала магии, а потеряв терпение и грубой силой, бросаясь на него всем телом. Никак в спальню императора сбежались заговорщики всем составом, потревоженные сигналом о неисправности артефакта. Никак Не их арестовали совместными усилиями стражей и ребят из Барса. Мятежные маги, почуяв скорый конец, сопротивлялись отчаянно. Но перевес был на стороне закона. К тому же артефакт, лишившись подпитки со стороны императора, принялся тянуть энергию из создателей, не разбирая по силе и направленности магии, и пока его не выключили, успел практически лишить дара всех участников заговора. Им теперь лет десять только восстанавливаться, чтобы суметь свечку зажечь заклинанием. Эльвира ничего этого не видела, поскольку сосредоточилась на одной единственной, самой главной задаче — спасении своего мужчины. Во вторую очередь он был императором и в десятую — основой всех основ. Важнее всего то, что он — ее, а она — его. А значит, придет на помощь даже тогда, когда вовсе не помнит ни единого проведенного вместе дня. Сейчас же она снимала нить за нитью и беззвучно рыдала, представляя, каково было Рейну все эти месяцы, пока из него постепенно, незаметно выкачивали энергию. К тому моменту, как она убрала последние следы творим К тому моменту, как она убрала последние следы творимого с любимым ужаса, он почти восстановился. Перекресток, как верный пес, льнул к хозяину магически и питал его, возвращая утраченные силы. Со стороны это выглядело как сияющая вокруг императора радуга, но Эльвира и этого не замечала. Для нее куда важнее была довольная улыбка, заигравшая на порозовевших губах мужчины. Она бережно убрала спутавшиеся волосы со лба и ничуть не удивилась, когда ее руку перехватили и нежно сжали. «Ты вернулась и вспомнила». Выдохнул Рейн и неожиданно дёрнул ее за запястье. Эльвира повалилась на него сверху, не удержав равновесия. Защитный купол вокруг них хлопнул, разбросав налипшие заклятия в разные стороны. Хорошо стражи успели прикрыться щитами, а то бы им не поздоровилось. «Почему у меня в спальне столько народу?» — недовольно поинтересовался император. «Потому что ты чуть не умер!» Возмутилась Эльвира, не дожидаясь, пока виновато переглядывающиеся личные охранники Его Величества начнут униженно оправдываться. Они сегодня, герои, противостояли превосходящему противнику. Нужно было немало внутренних сил и воли, чтобы не поддаться внушению Сена Хумбера и его приспешников, не говоря уже о процессе задержания. «Вместо того, чтобы ругаться, на себя посмотри. Лежишь тут на последнем издыхании, потому что позволил под собственным носом построить какую-то адскую машинку». «Не знаю, что ты имеешь в виду, но учту твое мнение». Покладисто отозвался Рейн и шикнул на стражей. Те понятливо вымелись вон, унося с собой оставшихся задержанных». Не все были притянуты артефактом, Придется еще долго вести допросы, устанавливать точные списки, но уже было понятно. Переворота не будет, машина не заменит человека, как бы некоторым этого не хотелось. И эльфа тоже не заменит. «Полежи со мной», — попросил Рейн, откидываясь обратно на подушке. Первоначальный запал прошел, навалилась усталость и слабость. Шуткали, Неделю лежать неподвижно. Несмотря на всю магическую поддержку, тело восстанавливалось далеко не сразу. Эльвира послушно проползла по кровати прямо так, в плаще, и устроилась рядом. У нее тоже не было сил. Все истратила, очищая императора от паразитирующих нитей. Так, обнимаясь, Они и провалились в исцеляющий сон. Когда Эльвира очнулась, сквозь неплотные воздушные занавески пробивалось солнце. «Первым делом повесим нормальные шторы!» Пробормотала она сонно, глядя на сидящего в ногах постели Рейна. Он хмыкнул и поднялся, подтащив поближе передвижной столик с завтраком. «Приводи себя в порядок». «Ешь и поговорим», — приказал он и скрылся за дверями, где, как Эльвира знала теперь, располагался его кабинет. Девушка с некоторой опаской огляделась. «С чего такое суровое настроение с утра? Ее не должны были поблагодарить? Спросить, как она себя чувствует? Побоготворить немного спасительницу в сия перекрёстка?» искренне недоумевая, она вылезла из-под одеяла и только тогда поняла, что ночью ее кто-то раздел. Совсем придется позаимствовать императорский халат. Эльвира фыркнула про себя: надо же сколько понтов в одной фразе, а после помрачнела. О чем таком он может с ней хотеть поговорить? Хотя. Она же ничегошеньки не знает о законах «Перекрёстка» в том, что касается императорской семьи. Принято ли у них вообще жениться на матерях наследников, учитывая наличие гарема? Может, забирают ребенка, а мать отправляют обратно в общий флигель?» Конечно, то, что она пара, звучало солидно, но всегда есть место разночтением. Вдруг тут супругу держат в комнатах и выпускают дважды в неделю на прогулку в сад, но чтобы наверняка с ней ничего не случилось. Пока умывалась, девушка успела накрутить себя до нервной дрожи, так что из обильного, вкуснейшего завтрака в себя ей удалось протолкнуть только пару ложек каши. Токсикоз не мучил, и вообще никаких особых признаков того, что она беременна, не наблюдалось, и Эльвиру встревожила новая мысль — а все ли в порядке с ребенком? Не повредила ли она ему что-нибудь во время вчерашних подвигов? Не физически, что тоже, кстати, вероятно, а магически. Из-за ее необдуманных действий будущий император может оказаться лишен дара. «Иди сюда и не думай лишнего, у меня уже голова гудит». Рявкнул из-за дверей император. Она прикусила губу и осторожно, боком заглянула в кабинет. Он был уютным и очень мужским. Ничего лишнего. Подушечек и скатертей, лишь полированное дерево, ныне заваленное бумагами, огромный камин и гобелен над ним с вытканным странным разветвленным деревом. Эльвира, как заворожённая, подошла поближе, разглядывая переплетение темных нитей. «Это моя семья», — негромко пояснил Рейн из-за стола, но она все равно вздрогнула от неожиданности. Так поглощена была изучением гобелена. «Их давно нет в живых, к сожалению. Один я остался». «Видимо, не один ты?» — отозвалась девушка нежно обведя кончиком пальцев последнее, самое нижнее имя. «Где-то там, в иных мирах, живут потомки твоих дальних родственников, как видишь, их наследие проявляется в самые неожиданные моменты». «Именно об этом я и хотел с тобой поговорить», — мрачно сообщил император. «Ты вообще понимала, что творишь, когда ввязывалась в это дурацкое задержание?» «А ты понимал, что творишь, позволяя менталисту у себя под носом строить какую-то могучую хрень, высасывающую твою энергию?» Рявкнула в ответ Эльвира. Она не собиралась молча терпеть выволочку. Возможно, она и погорячилась, сыграв роль живца, но ведь все в итоге обошлось. Чего переживать зря?